10 январь 7. Прилагаем лучшие меры к тому, чтобы двинуться вперед. Порою лучшее в нашем и вашем понимании разница. При полном слиянии сознаний этого нет. Учитель дает лучшее, что позволяет карма. Но почему же это так часто забывается? Сперва заплатите долги. После погашения старой задолженности перемены не замедлит. И новые люди придут, и новые условия озабочены тем, чтобы создать терпимые условия жизни. Сейчас нетерпимы они. Но уроки, даваемые жизнью, яро нужны. Сплетения кармы сложны. Нити и связи с этими сплетениями рвутся, когда исчерпана энергия кармы. Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Основная формула, применяемая при завершении, ликвидации и разрыве кармических уст того или иного порядка и освобождение от них. Карма прекращает свое действие, ибо не имеет уже ничего в освободившемся от нее сознании. Вносим новое понимание преодоления кармы. Представьте себе, что обуздан астрал и замолк. Сколько кармических воздействий окажутся недействительными и потеряют свою силу и власть над сознанием. От скольких кармических следствий освобождает себя человек? Карма продолжает действовать, но он поднимает себя над нею. И удары скользят по сознанию, не причиняя страданий. Кто-то обидел, ужалил, украл, хотел причинить неприятности. Но обуздан настрал и замолк, и уже не реагирует на эти удары. Сознание уже неуязвимо, ибо пребывает на высшей ступени и карма, получив по счетам, проносится мимо. Долг заплачен, не починив ущерба, который был бы нанесен, если бы астрал реагировал на все это обычно. Неуязвимым скверною становится победитель астрала. Все мысли прилечения, направленные темной рукою, окружают сознание. Но замолкший астрал не отвечает на них и не увлекается в расставленные тенеты. Вот импульс возник под и сжитой слабости, но он тут же сникает, ибо не поддерживается астралом. Так преодоление и победа над астральной оболочкой будет победой над целым рядом кармических следствий и нейтрализацией их. Преодоление кармы совершается путем преодоления своей низшей природы и утверждения своей власти и примата духа над нею когда может сказать победитель, что идут на него волны кармических воздействий, но не имеют в нем ничего, достижение его велико, и победа блистательна. Победе владык ведет. Вспомним слова учителя. «Сие говорю я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, если бы я победил мир». Победа над миром заключается в великой победе над собою, ибо тот побеждает все, кто сам себя сумеет победить. ищут здесь, ищут там, мечтают о достижениях и стремятся к ним, но все достижения, весь успех, все преуспеяние стоит в преодолении себя самого и победе над собой.